Глава восьмая Перевела взгляд с блондинки на Лурда. Смотрела прямо в глаза, не отрываясь. «Вы хотите, чтобы я прислуживала ей?» Спросила ровно. «В счет долга жизни? Я правильно поняла?» «Нет», — рыкнул мужчина и снова сжал мою руку. «Зачем он меня трогает? Да еще на глазах у своей невесты. Понятно, что нас не слышат, пусть и не видят, Только сейчас сообразила, что место, куда мы попали, разделено на зоны, и их границы мерцают чернильными нитями. От прибывших не доносилось ни звука, хотя они разговаривали. «Нет?» – переспросила. «Нет». «Ничего не понимаю. Тогда зачем вы забрали меня у отца? И к чему ваши слова про любезность? Ваше воспитание оставляет желать лучшего». «Мое?» – я разозлилась. «Подождите». «Вы что же решили, что я всем грубить и хамить буду? Откуда такие выводы?» «Мне ты нахамила». На меня посмотрели как на душевно больную, не меньше, хотя больным из нас двоих точно была не я. «Я не грублю первой», — медленно произнесла, только в ответ. «А в нашу первую встречу...» «Вот оно что! А вам часто умирать приходилось? Или, может, довелось внезапно обнаружить себя в другом мире, с иными порядками и реальностью, которая не то что не привлекает, а отталкивает. Вырвала руку и отступила на шаг. «Вы называете меня леди Мариной, а не леди марьелой Значит, если не всё, то многое обо мне выяснили. И должны бы понимать, что человек, попавший в незнакомую враждебную среду, особенно в той ситуации, в которой оказалась я при нашей первой встрече, не будет расшаркиваться перед незнакомцами». «Мне жаль, что вам недоступны простые человеческие эмоции и вам сложно их понять, но называть меня хамкой неотёсанной не стоит. Жить я хочу, желательно долго и счастливо». Я не кричала, пусть и хотелось. Как и этого мужчину, непонятно зачем утащившего меня от моего рода, ещё и потребовавшего быть любезной с его невестой. «Да, я позавидовала её красоте, и жениху её позавидовала». Но это же не повод для драки. Мне вообще не до этого. Выжить бы». Лейнард молча смотрел на меня. «На то, как пытаюсь справиться с гневом, не перейти на пресловутое тыканье, потому что права не имею, хотя он продолжает мне тыкать. На то, как пытаюсь отдышаться и не наговорить еще больше. Хватит того, что уже сказала». «Прошу прощения, леди Марина. Я был неправ». Эти слова поразили куда больше, чем наличие у Лейнарда невесты. «Спасибо», — выдавила, понимая, что как раз он-то в своем праве, и нахамить, и прибить, а все же извинился. «Я попросил тебя быть любезной с моей невестой, потому что ей может не понравиться связь, что образовалась между нами». «Связь?» «Как и любая высокородная дочь, стоящая выше остальных, она может обвинить себя. «А ты, судя по эмоциям, которые я успел увидеть, не сдержаться». «Высокородная дочь, стоящая выше остальных?» Повторила эхом. «Простите, я правильно поняла, что ваша невеста обладает магией света?» «Да, моя невеста – дочь первого из высоких родов света». «А так можно? Разве нет конфликта сил? Мне правда стало интересно». «Тебя это не касается». «Ты слишком не сдержана». Вздохнула. «Ладно, у меня есть феникс, его и поспрашиваю, но то, что тут политика завязана, заверстучую». «Давайте опустим мое эмоциональное состояние и перейдем к конкретике. О какой связи вы говорили? И все-таки, почему забрали меня?» «Репутация рода значит очень многое, леди». «Своим отказом от получения долга, наверняка уже известными тебе способами, я поставил под сомнение репутацию своего рода». «Своим великодушием? Ну что я говорила? Точно политика». Его посчитали слабостью. Но это не главная причина. Решение первого среди великих родов не оспаривают. «Главная причина – связь?» «Верно. Пуповина жизни должна была оборваться» что и произошло в момент моего отказа. Но спустя пару дней я начал ощущать себя. «Как это?» Предполагаю дело в метке Айваны. «Богиня настойчиво указывает мне, чтобы я незамедлительно получил свое или приблизил тебя к себе, пока у меня нет точного ответа. Но отказавшись однажды, слова не забирают. Поэтому для всех ты поступишь в академию как собственность моего рода». Но фактически никаких прав предъявлять вы не намерены. И долг жизни возьмет судьба. Верно». Закусила губу, осознав, что попала. «Мало ли, что права он предъявлять не будет. Для всех я буду прокаженной, несмотря на метку. Друзья, шутите изволите. Да ко мне на пушечный выстрел никто не подойдет. А невеста? Понятно, почему она возмущаться изволит. Кому понравится наличие игрушки у жениха?» Ведь она тоже будет в неведении, что это на показ, чтобы скрыть наличие связи. Все равно не очень понятно. И Феликс никак не комментировал происходящее. Знаете, что грустно? Вы плохо думаете о своей невесте. Может, она не станет предъявлять претензии. Все же она воспитана в духе Тантерайта, а не прибыла из другого мира, как я. И плохо соображает, кто кому кем приходится. А также плохо понимает, кому и что можно говорить. «Ого! А мои слова его задели!» «Извините, и что я должна делать?» «Поясните, пожалуйста, как отразится на мне поступление в Академию под вашим родовым именем?» «Мне было горько. Да что там? Очередные надежды пошли прахом. Вот тебе и получилось, и нашла, кому требуется справедливость. Найдешь тут в таких условиях. Выжить, леди Марина?» «Что?» Ваша задача остаётся неизменной. Вам нужно выполнить предназначение, возложенное на вас богиней. Но вы не ответили, в каком качестве я выступаю по отношению к вашему роду. Я ваш опекун. Патрон, если быть точным. А как это возможно, учитывая, что я совершеннолетняя? Патронаж обычно устанавливается над малоимущими и бесправными? Бесправными, эхом отозвался он. Вы бы предпочли стать рабыней? И войти в академию как Руаро. Вот этого я бы точно не хотела. Феликс объяснил, что Руара, пристав к имени как Тан и Тер, только указывает не народ носителя, а на принадлежность к роду как вещи. Будь я ей, мое имя звучало бы как Мариелла Руара-Дарак. А чаще вовсе без личного имени. Просто Руара-Дарак. Хуже не придумаешь. Подождите. До меня наконец дошло, что именно Лейнар для меня сделал. Вы же подняли мой статус. Чуть ли не до небес. Не стоит обольщаться. Да, Юра, я ваш опекун, но де-факто никто. То есть по всем вопросам, которые будут касаться публичности, мы опекуны подопечные, в остальном я не должна к вам обращаться, так? Желательно. При условии, что не возникнут проблемы, которые ты не в силах решить самостоятельно. Я ввёл тебя в свой рот ровно на год, Марина. «А почему такой срок?» «Чтобы на первую ступень ты поступала под именем своего рода». «Вы так верите, что я смогу выполнить предназначение?» Хмыкнула. «Предпочитаю просчитывать все варианты». Вздохнула. «Варианты он просчитывает. Кажется, его невеста будет со мной нелюбезна, вовсе не потому, что я игрушка ее жениха. У нее есть причина посущественней. Подопечная. Надо же, чего придумал». Есть предположение, что тебя рассматривают как любовницу, вдруг произнес Феликс. Все именно так и будут думать. Как любовницу? При наличии невесты? Они идиоты? Лордам из великого рода позволено куда больше, чем ты думаешь. В том числе и любовница при невесте, а после и при жене, если лорд так пожелает. Захочет, и детей от любовницы признает, но первенец обязательно появится от жены. Это же несправедливо. Почему же? Многие жены согласны проводить меньше времени в постели мужа, а потому благосклонно относятся к его мимолетным увлечениям. Это договорные браки, Риша. Нет в них любви. Максимум взаимоуважения. Все равно странно. С чего бы людям думать обо мне как о потенциальной любовнице? Вряд ли их подопечными делают, да и отец у меня сам из великого рода. Вообще-то именно так. В первый род охотно отдают дочерей в любовницы. Что? Марина. Лейнард, вцепившись в мое плечо, прервал общение с Фениксом. Это правда? Все будут думать, что я ваша любовница? Если не сейчас, то в будущем? Не удержалась и спросила прямо в лоб. Предпочитаете быть руара Предпочитаю вообще никоим образом не относиться к вашему роду. Тем более вы слово дали, и не моя вина, что связь вернулась. «Явно не моими усилиями!» «Я тихо бесилась, потому что ни ярость, ни слезы не помогут», Лейнард решение принял, а на мои чувства и жизни ему чихать. «Послушай внимательно, маленькая избалованная девочка!» Процедил он, буквально пришпилив меня к своей груди. «Я твой опекун сроком на год. О том, что ты станешь моей любовницей, не может идти речи ни в настоящем, ни в будущем. Даже не мечтай!» а с богами не спорят. Если они вернули связь, значит, она необходима. Мало ли, что тебе не нравится. И вопрос в том, кому она нужнее, мне или все же тебе. Что-то мне подсказывает, что в защите нуждаешься именно ты. Я могла бы наговорить гадости не меньше и более ядовитым тоном. Могла, но не стала. Он сильнее, прав больше, он не обязан считаться с моим мнением. Да. И он говорил вполне толковые вещи, хотя мог бы подать под другим соусом. «А мне еще долго ходить по минному полю?» «Все сказали?» – спросила спокойно. «Если да, то отпустите, на нас все смотрят». Не видела, но догадывалась, что наша парочка привлекает внимание. Как в воду глядела, мы вдруг оказались не одни в нашей зоне. Нас окружали парни и девушки, видимо, поступающие от первого великого рода. «Только сейчас сообразила, что зоны — это места для телепортов великих родов. Наверное, каждый должен пользоваться только своим». Вслед за молодежью вышел мужчина, очень похожий на леонардо «Воспитываешь?» — холодно спросил он. «Папаша», — решила я и угадала. «Да, отец». «Заканчивай», — бросил он и шагнул вперед, закрыв мне весь обзор. «Ты должна встать позади». Шепнул на ухо Лейнард и одновременно задвинул меня себе за спину. «Да я не дура. Поняла. Зачем трогать?» Но вслух ничего не сказала. Вокруг шептались. О чем разобрать не могла, но общий настрой уловила. Мне не рады. Я внимательно слушала вступительную речь ректора. Он говорил громко, немного пафосно, но воду не лил, все по существу. Например, как его зовут? и в каком случае к нему стоит обращаться. Лорд Арван Тандарак, моему новоиспеченному опекуну приходился дядей, но обращаться к нему позволено только ректор Тандарак или архмастер Дарак. То, что было мне непонятно, но интересно, разжевывал Феликс. Звание архмастера получают после успешного обучения на третьей ступени, но на этом система званий не останавливается. Градация следующая архмастер низшего звена, архмастер среднего звена, архмастер высшего звена. Затем идут ступени также трёх видов: архмастер низшей ступени, средней и высшей, как наш ректор. Думаю, несложно догадаться, каким магическим потенциалом и опытом обладает лорд Арван Тандарак. Студенты-новички проживают отдельно от основного потока учащихся, и наша программа обучения сильно отличается. Также прямо сейчас нас ждет распределение на подгруппы по 30 человек. Расписание будет разное, по сути, каждая подгруппа будет существовать автономно от остальных. Целый год мы будем вместе, потом распределимся согласно выбранным факультетам. Успела подумать, что у каждого великого рода как минимум по 30 поступающих ежегодно, а у кого-то и поболее, если уж я должна была проводить ритуал аж для 44 желающих получить силами тьмы, и чуть не пропустила перечисление факультетов. Всего направлений оказалось десять. Боевая магия, алхимия и зельеварение лекарское дело, правое дело производства, артефакторика, бытовая магия, прикладная магия, магическое ремесло, заклинательские искусства, магические существа. С каждым названным факультетом главе Академии, стоящему в центре полигона, выходили по два представителя, Я так полагаю, деканы и их заместители. Но вставали они не рядом с ректором и коллегами, а в пяти-семи метрах друг от друга. Причину этого поняла чуть позже и восхитилась продуманностью системы. «Академия хилтрада приветствовать новых студентов», громогласно повторил лорд Тандарак. «Те, кого назову, должны выйти из своего сектора и пройти к преподавателю, над которым будет гореть названная мной цифра». Сделав паузу, чтобы все присутствующие впечатлились, он продолжил. Леди Мариелла Ришантер Аркхарайтер Дарак. Номер один. «Одна я обалдела от того, что меня назвали первой, да еще переврали родовое имя. И нет, я сейчас не о Марине. Почему две приставки тер «Потому что ты не замуж вышла, а стала подопечной рода Дарак», — шепнул Феникс. А я уставилась на спину Лейнарда, за которой по-прежнему стояла. Уже хотела просить пропустить, но мужчина будто очнулся и шагнул в сторону, открывая мне обзор и дорогу к преподавателю, над которым горела единичка. Под прицелом сотен глаз было неуютно, но я заставила себя выпрямиться и с гордо поднятой головой проследовала к высокому худощавому мужчине в тёмно-алой мантии. «Добро пожаловать, студентка!» Мне неожиданно понравился его голос. В нём слышался металл, за которым скрывалась сила, обещавшая спокойствие и надёжность. «Благодарю», – прошептала, остановившись напротив. Замешкалась. «Куда дальше?» «Вставайте позади меня», – понял мою растерянность преподаватель. «Спасибо», – ответила одними губами и юркнула ему за спину. «Я не трусиха, но... не нравится мне повышенное внимание». А все, несмотря на то, что назывались другие имена, продолжали пялиться на меня. Я им что, медом намазана? Интересно, от какого факультета этот мужчина? От боевого, отреагировал Феникс. Цвет мантии алый Риша. Я же рассказывал. Не помню. Призналась, но не устыдилась. Сложно все запомнить. Голова на решетоне похожа только потому, что Феникс словно паук нитками штопает. «Голова ты моя бедовая. Ничего. Вам не раз всё повторят. А когда увидишь академ городок, сама всё поймёшь». Вздохнула и не стала пытать Феликса. «Подождать немного — это не в неизвестности оставаться». Как и предполагала, вызывали всех по принадлежности к великим родам. Только что был назван последний из поступавших от рода Дарак. «Странно, в первую группу больше никто не вошёл». Леди Аэлья Розмаритер Глаудак, номер один. Наступила мертвая тишина. Все затаили дыхание, глядя на меня сюрную блондинку, шедшую к нам легкой порхающей походкой, словно она была на сцене и не человеком, а бабочкой. Девушка чуть поклонилась, с улыбкой выслушала приветствие преподавателя и встала рядом со мной. Завидовать нехорошо, мысленно повторяла себе, но помогала плохо. Я бы тоже хотела быть такой непринужденной, дружелюбной и улыбаться так, словно ты не во враждебной среде, а в раю. И выглядеть так же хотела бы». Вздохнув, попыталась взять себя в руки. «Подумаешь, мы с невестой Лейнарда в одной группе. Ну и ладно, что выгляжу не так милой и конфетной, и вообще ни разу не куколка. И характер у меня, если честно, паршивый. Плохо завидовать, Риша. Плохо». доброго дня леди Первая нарушила молчание блондинка и улыбнулась мне как самому прекрасному в мире существу. «Черт!» «Доброго», — ответила осторожно. «Это так волнующе, так чудесно!» — прощебетала она. «Что именно?» «Поступление в Академию Хилт». И, нагнувшись ко мне, шепотом добавила. «Но «Ну и так страшно!» В общем-то, с последним я была полностью согласна. Однако девушка всё равно меня настораживала. но не может же она и правда ко мне дружелюбно отнестись. Или это просто потому, что нас пока двое? С другой стороны, ей ведь понятен мой статус, а Лейнард был уверен, что невесту он не обрадует. Зато интересно. Так же шепотом ответила я. Может, зря себя накручиваю?» «Очень», — согласилась Златовласка и хлопнула потрясающе длинными пушистыми ресницами. Но нельзя быть настолько хорошенькой. В этот момент к нам присоединился третий участник группы, темноволосый и крупный парень. Но очень крупный. Но не толстый. А еще у него был восхитительный выдающийся нос с горбинкой, которая не портила, а наоборот прибавляла шарма. «Доброго дня, леди!» – тихо пробасил юноша. Впрочем, только он думал, что тихо. Могучий голос почти заглушил ректора, называющего очередного студента. Парень покраснел, смотрелась потрясающе, такая большая пунцовая гора. «Доброго, лорд!» – звонким колокольчиком отозвалась Аэлья. «Не смущайтесь, ваш голос прекрасен!» «Серьезно?» – покосилась на девушку, но та смотрела вполне невинно и дружелюбно. «Интересно, у нее скулы от улыбки не болят?» «Рударк!» – прошептал парень. «Мариэль! Так же тихо ответила блондинка и посмотрела на меня. Судя по всему, они называют производные от своих двух имен, а не милые домашние прозвища. Марина. К нам подошел очередной парень. Обалденно высокий, даже выше Рудерка, но при этом настолько костлявый, что невольно вызывал желание накормить его. Доброго дня. Ровным тоном поприветствовал и представился. Крофей. Мы повторили свои имена? и длинно удовлетворённо кивнув, встал рядом с блондинкой. Интересно, парни догадываются, какими глазами на неё смотрят. Словно щенки увидели сахарную косточку. А та будто и не замечала взглядов, стояла улыбаясь. Опять попыталась со мной поговорить, но я сделала вид, что не поняла этого. Не хочу. И сближаться тоже не хочу. И не стоит, поддакнул Феникс. Она либо дура наивная либо слишком умная. Вот и я так думаю». «Леди Марина!» позвали меня шепотом, и я покосилась на говорящего. «О!» выдохнула, увидев среднего брата. «Я буду с вами». Так сказал, будто прямо сейчас от чудовищ защищать собрался. Но, черт возьми, приятно. Знакомство пошло по новому кругу, но было прервано приходом еще одного студента, моего младшего брата. Он тут же включился в цепочку назвавших имена. «Шалапай?» «Пардон, Шалрай», как и Гигхар всем представился привычным именем, чем меня удивил. «Ничего удивительного», – тут же отозвался Феликс. «Ты слышала их мысли и то, как они сами себя называют, а полными именами даже не интересовалась». «Ну и ладно, все равно он для меня Шалапай». «Странно, переделываясь имя Гигхару не тянуло». «Главное, вслух его так не назови». «Постараюсь». «Я гадала, будет ли в нашей группе еще кто-то из рода Аркхарай, пока все ограничивалось мной и братьями». «Ламея Риша», — напомнил Феникс, «она точно будет с тобой». «Откуда такая уверенность?» «Ты спасла ее?» «Академия будет за вами наблюдать». «Мало ли, вдруг она не метка какая проявится». «Думаешь?» «Убежден». А вон и подтверждение моих слов. И точно, к нам присоединилась Ламея. Я обрадовалась. Она первая претендентка на роль моей подруги. Близкие люди мне все равно понадобятся. Так почему бы не сблизиться с ней? Жаль, близнецов с нами нет. Наша группа росла и... Интересно делилась. Практически все новые приходящие толпились вокруг Аэльи, и только Аркхараи кучковались около меня. Интересно. Им отец приказал быть рядом со мной. Или они и вправду не настолько восхищены красотой блондинки? Даже присоединившиеся к группе девушки стояли возле неё и переговаривались. И все улыбались. Мрачной, видимо, была только я. Эх, у людей праздник. В академию поступили. А я тут с постной миной. Но переселить себя не вышло. У меня-то никакого праздника нет. Одно сплошное расстройство. «Студенты!» Прошу пройти за вашими кураторами по очереди, согласно номерам ваших групп». Пока соображала, о чем речь, наша компания двинулась за преподавателем, и я оказалась последней. «Ладно, мы оказались крайними в шеренге. Я и мои родственнички. от щепенцы блин».